Глава 76. Когда я прихожу в себя, моим глазам предстает потолок в моей квартире. Это точно он. Мало кому придет в голову красить потолок в зеленый цвет. Моргаю несколько раз, проверяя, не исчезнет ли видение, но нет, все на месте. Я действительно у себя. Но как? Мне не было плохо? Поход в магазин приснился? Я всё это время проспала на диване. Приподнимаюсь на локтях и вижу пакет с покупками, стоящий на полу. Поход в магазин мне не приснился. Он был. Значит, было и все остальное. Тогда самый главный вопрос. Как я смогла переместиться от уличного столба прямиком к себе на диван? «Да, я понял, босс. Хорошо». Доносится до меня голос из коридора, а через мгновение появляется и сам обладатель этого голоса. «Вы!» Истерично кричу, и не подозревая, что во мне столько прыти, подрываюсь из дивана и перепрыгиваю назад за его спинку. Хоть какое-то укрытие. Позади меня стена, впереди диван. «Чёрт!» Я прыгнула в ловушку, а не в укрытие. «Анна, пожалуйста, не нервничайте, вам нельзя. Босс скоро будет здесь. Он уезжал, но уже мчится сюда». Пытается достучаться до меня незнакомец, но я не собираюсь сдаваться так легко. «Мы просто за вами приглядывали. Ничего такого. Босс не мог оставить вас без охраны». Из-за моего укрытия доносится новый голос. «Вас там двое!» Вопреки намерению молчать, вскрикиваю. «И как вас впустили в дом? Вы что, просто пронесли мое бесчувственное тело, и всем было все равно? А как же безопасный двор?» Моим умом завладевает справедливое возмущение на управляющую компанию и прочие службы, призванные делать жизнь в многоквартирном доме лучше и безопаснее. «У нас есть допуск!» «Мы ведь вас охраняем», — отвечает мне второй голос. «Осторожно высовываюсь из-за спинки дивана. Нет, второго я сегодня не видела». «А вас я не видела. Ваш коллега вызвал подозрение еще в транспорте. Но вас я как будто не заметила», — произношу я. вылезайте из своего убежища я не тороплюсь. Но если бы передо мной были злоумышленники...» Разве стали бы они вести со мной успокоительные беседы? Гораздо проще меня скрутить и сунуть кляп в рот. Да я была в их полной власти без сознания. «Я тебе говорил, что ты спалился», — говорит второй мужчина первому. «А ты не верил. Поздравляю. Тебя раскрыл объект охраны». Незнакомец расстроенно пожимает плечами, — а я таки решаю вылезти из-за спинки дивана. Пытаюсь подтянуться на руках, почему-то забираться сюда на адреналине было гораздо легче, и узость пространства совсем не мешала, а теперь получается с трудом. «Ой, да что такое?» – произношу досадливо. Моя щиколотка застряла между подлокотником дивана и стеной. Понятия не имею, как я ее туда засунула. Но сейчас очень больно. На косточку давят с двух сторон, и у меня почему-то не получается самой вылезти. Уже и слезы выступают на глаза. «Вам помочь?» — наконец спрашивает один из охранников. «А как вы думаете?» — огрызаюсь я. К счастью, мне все же приходят на помощь сразу оба. Вот только с уровнем интеллекта у них обоих туго. Они тупо тянут меня за руки, как морковь с грядки. И не думают о том, чтобы заняться непосредственно освобождением моей лодыжки. На это у них соображений не хватает. «Нога! Ее надо освободить! Больная! Стану я. Я верю, что рано или поздно мужчины бы меня услышали и сделали то, что нужно. Вот верю, честно. Не могут они быть настолько безнадежными, Не могут и точка но проявить себя и раскрыть свой умственный потенциал им мешает новое действующее лицо. «Что здесь происходит?» — говорит Аарон и подозрительно смотрит на нас. «Еще и ты здесь! Не частная квартира, а проходной двор!» — восклицаю я в сердцах. «Я страдала, что он меня оставил, а теперь грублю. Нехорошо и нелогично». Но если он примчался только из-за нештатной ситуации с моим обморком, то пусть отправляется обратно. Так что происходит? Снова задает вопрос Аарон и смиряет своих подчиненных внимательным взглядом. Ничего, босс, мы ни при чем. Произносят они дружно, заикаясь. И вдруг резко отпускают меня. Я едва не заваливаюсь вперед. Но Аарон успевает вовремя. «Мы ничего и не сделали, честно, она сама. И трогать не хотели, она помощи попросила». «Вы не только глупые, но еще и невоспитанные». Ругаюсь сквозь слезы, лодыжка заболела сильнее. «Невежливо говорить о человеке в третьем лице, когда он рядом с вами». «Я с ними позже разберусь, Анна, не переживай. Лучше скажи, что произошло» мягко просит Аарон. «Лодыжка у меня застряла. Неужели непонятно? Или заразился недалекостью ума от своих оболтусов? И вообще, если бы они тебя так не боялись, глядишь, помогли бы нормально. А то твои подчиненные смертельно боятся прикоснуться ко мне. Бесит. Все бесит. И ты бесишь. Примчался, чтобы спасти меня, а потом снова уйдешь, да?» Я освободил твою лодыжку. Все хорошо. Ласково произносит оборотень, полностью вытаскивает меня из-за дивана и усаживает себе на колени. Я уезжал. Прости, что оставил одну. Ты права. Эти оболтусы никуда не годятся. Нет, они не так плохи. Если бы не они, я бы осталась на улице, и меня наверняка ограбили бы. «Теперь я защищаю своих охранников. Да и я уже привыкла к ним, не нужно их убирать. Новых буду заново пугаться». «Хорошо, я дам им еще один шанс», — кивает Аарон. «А чего ты снова такой покладистый? Я тебя сейчас прогоню. Ты рад будешь меня покинуть, да? Вернуться туда, где был? Нет, там, где я был, больше делать нечего». Я мстил, Анна, если тебе интересно. Но теперь я никуда от тебя не денусь. Ага, конечно. Это только потому, что мне на улице стало плохо. Не верю я или боюсь поверить. Иначе бы ты не появился. А как только мне снова будет хорошо, ты исчезнешь. Я ведь тебя прогнала. Ненадолго. С утра бы ты узнала что у тебя появился новый сосед». Невозмутимо отвечает Аарон. «Он вообще очень спокойно реагирует на все мои выпады. И это тоже раздражает». «Да ладно. серьезно, что ли?» «Более чем», — произносит Аарон и целует меня. «Видимо, мои речи его все же утомили».